Глава 21. Цирк на выживание Сражаться с демонами, стоя ровно посередине длинного моста, нависшего над пропастью, была так себе, перспектива. Поэтому я крикнула: Бежим! и рванула со всех ног вперед, чтобы успеть добраться до земли. Я бежала невероятно быстро, но демоны пресекли и этот маневр. Проклятие Кажется, это действительно была засада, совсем нетипичная для демонов. Они не стали сразу нападать на нас, как поступают всегда. О нет, они действовали наперед и ломанулись обрушать мост, теперь уже по-настоящему, без иллюзий, и успешно справились со своей задачей. Увы, пока я формировала смертельный шар в руках, один трос моста лопнул под градом демонических проклятий, как перетянутая струна, и мост сильно наклонился. Я не успела ни пустить магию в ход, ни зацепиться за доски, а уже летела вверх тормашкой в пропасть вместе с лошадью и орущим о страха Филом. Краем глаза заметила, что Гордона тоже сбили с ног. Но солдат не кричал, только матерился очень вычурно. Но просто блеск, хуже не придумаешь. Я метнула себе за спину сноб фиолетовых искр, замораживая подлетающих демонов, и попробовала развернуться в воздухе, чтобы оценить масштаб катастрофы и попытаться смягчить или хотя бы замедлить падение. Морозный воздух дул в лицо, глаза сильно слезились. Сосредоточиться на нужных заклинаниях получалось с трудом. «Соберись, Агнеса, сейчас от твоих действий зависит твоя жизнь». И жизнь, как минимум, Фила с Гордоном. За спиной раздался оглушительный, нечеловеческий рев. Мелькнула гигантская тень, и я с размаху плюхнулась на нечто большое, кожистое. Это было очень внезапно и довольно больно. Аж в голове зазвенело. Когда мурашки перед глазами исчезли, до меня дошло, что я лежу на спине огромного серебряного дракона. Я уже видела его несколько дней назад, когда мне на помощь прилетел Салливан. Ох, ну и вовремя! Дух захватывала от головокружительной скорости, а уши закладывала от оглушительных воплей Гордона и Фила. Я не сразу поняла, где они, но приподнявшись на локте и держась за огромный шип на спине дракона, сообразила, что Гордон обеими руками и ногами вцепился в шипастый хвост, Вцепился и орал, как резанный, тараща глаза от ужаса и, оглядываясь на разрушенный мост, откуда в нашу сторону летела уже целая вереница низших демонов. «Чего орут, слабаки?» – услышала я в голове голос, явно не свой. Не поняла, кто это сказал. Огляделась по сторонам, но больше никого не увидела. Села глядя на демонов, летящих за нами. Надо было срочно от них избавиться. Но одна я сейчас не справлюсь с такой оравой». «Заморозь, демонов!» – крикнула я, надеясь, что Салливан меня услышит. «Моей магии сейчас не хватит на всех! Их слишком много! Заморозь!» «Как?» – раздался возмущенный голос у меня в голове. «Пасть занята!» Тут только до меня дошло что это со мной ментально разговаривает дракон. Только голос был другой, звериный, рычащий. Поэтому я не сразу поняла, что имею дело с Оливаном. Видимо, в звериной сущности у Арханов и голос менялся, даже ментально. Интересный факт. Я перегнулась так, чтобы увидеть пасть дракона и поняла, в чем дело. Дракон держал в зубах заплечный мешок Фила за который отчаянно цеплялся, собственно, сам Фил. «Могу его скинуть, как балласт», – ехидно предложил дракон. «Я тебе скину, я тебя потом все чешуйки повыдергиваю. Приземлиться здесь где-то можешь?» «Опасно. Скалы, берега крутые. Мало места. Могу вас травмировать при приземлении. Нужна поляна». «Нужно лететь дальше или назад!» «Надо тогда, Фила, на спину тебе перекинуть!» — крикнула я. «Нужно освободить тебе руки, чтобы дать отпор демонам!» «Ой, то есть не руки, пасть!» «Как?» «Я сделаю, жди моей команды!» — сказала я и обернулась к Гордону. «Хей, у тебя веревка осталась?» «Да!» — проорал Гордон. «Отлично! Держись крепче, я к тебе иду!» И обратилась уже к Салливану. «Лети только прямо и не вздумай поворачивать!» Иш, раскомандовалась!» Рыкнул дракон и недовольно вильнул хвостом. Гордон, из последних сил, державшийся за этот самый хвост, заорал еще громче и пронзительнее. А я направилась к нему, выпрямившись на чешуйчатой спине, и балансируя на ветру между острых шипов. Быстро добралась до основания хвоста и далее поползла уже осторожнее. Парочка демонов попыталась пустить в нас ледяной поцелуй, но я отбилась защитными щитами. «Где веревка?» – спросила я у Гордона, пытаясь перекричать вой ветра. «В левом кармане!» Левых карманов у него было штук десять, не меньше. Но мне повезло, и искомая веревка нашлась уже в третьем. Я хотела помочь Гордону, перевязать его веревкой для страховки и осторожно ползти ко мне и выше, на спину дракона. Но успела закрепить только себя и обвязала другой конец веревки вокруг шипастого хвоста. Потом сбоку подлетели демоны. Штук пять или сколько их там было, не знаю, не успела посчитать. Так как дракон резко вильнул от демонов вправо, и мы с Гордоном дружно заскользили вниз. И если я худо-бедно удержалась, то Гордон лишь царапнул ногтями по гладким чешуйкам и с визгом полетел навстречу бурной реке и острым камням. Твою ж дивизию! ругнулась я и, не раздумывая, спрыгнула вслед за Гордоном. Левитировать самостоятельно я сейчас не решалась. Хаски его знает, как моя магия сейчас себя поведет. Будет очень некстати впустую расходовать магический резерв, и без того далеко не помный. Силы надо было сохранить на отражение атак демонов, поэтому приходилось рассчитывать только на свою ловкость. Я повисла на привязанной веревке вверх тормашками и успела в прыжке поймать Гордона за руки. Он отчаянно вцепился в меня обеими руками, Барахтая ногами. Не дергайся, иначе соскользнешь. Я и так соскользну, выл насмерть перепуганный Гордон. Я снова ругнулась и прихватила его поудобнее. Сейчас мы напоминали двух безумных воздушных акробатов в каком-то жутком цирке на выживание, болтающихся над пропастью на хвосте грозного дракона, увиливающего от демонов. Взмахни хвостом наверх, крикнула я соливану в надежде, что чуткий слух зверя позволит ему меня услышать. Он и впрямь услышал и взмахнул хвостом с такой силой, что мы со свистом подлетели наверх и перекувыркнулись в воздухе. На спиной дракона я отпустила орущего Гордона, чтобы тот приземлился точнёхонько между крыльев, а сама по инерции полетела дальше и крикнула Саливану. Подкинь Фила как можно выше. Дважды просить не пришлось. Дракон мотнул головой, швыряя Фила над собой. Тот заорал благим матом, на секунду завис в воздухе, а потом отправился в свободное падение. За что?.. Надрывался он, смешно размахивая руками и ногами. Но как раз в этот момент я его и поймала обхватив поперек туловища одной рукой, а второй, отбиваясь от демонов, снопом фиолетовых искр. Под силой тяжести мы полетели вниз и сделали какой-то совершенно дикий кульбит, повиснув на раскачивающейся веревке. Фил орал и молился одновременно, а я просто молилась, чтобы он, наконец, заткнулся. Дракон взмахнул хвостом еще раз, и я швырнула вцепившегося в меня Фила Гордону а сама смогла остановиться, только врезавшись в шею дракона и обняв ее обеими руками. «Давай, сейчас!» – крикнула я ему. Но тот и сам уже разинул пасть и развернулся. Полетел пулей прямиком на демонов и протяжно дунул, словно белым пламенем. Демоны на ходу леденели и рассыпались в воздухе миллионами снежинок. Их было так много, что пришлось зажмуриться и спрятать лицо за длинными шипами на шее дракона, так как снег летел в лицо и слепил глаза. Но как бы много демонов не было, а они все-таки закончились, так как против ледяного дыхания дракона им нечего было противопоставить. В полете мы вернулись обратно к мосту и приземлились на другой стороне обрыва, куда изначально шли. Ну как приземлились? Фил и Гордон попросту свалились с дракона, пока тот пытался умастить свою тушу на маленькой полянке. Осторожно, чтобы никого не задавить. А я спрыгнула чуть ранее, прямо в глубокий сугроб, провалившись в него по пояс, и теперь пыталась из него выбраться. Фил ползал на четвереньках, трясущимися руками ощупывая землю, словно попытаясь убедиться, что она точно твердая. «Больше никогда в жизни не буду кататься на каруселях!» Пробормотал он, целуя землю, отплевываясь от снега и снова целуя. А Гордон лежал на снегу, тяжело дыша, распластав руки и тупо глядя в голубое небо. «Что? Все? Это? Было?» Коротко выдохнул он, высказав всеобщее мнение. «Я не видела, как дракон снова обернулся с Оливаном. Когда я, наконец, выбралась из сугроба и повернулась к спутникам, тот уже стоял на ногах, немного пошатываясь и держась за голову. «Слишком резкие трансформации без подготовки», пояснил Салливан, отвечая на мой немой вопрос. «Голова раскалывается. Но это пройдет само. Ты как? Хаскова акробатка. Не ожидал от тебя такой прытии». «У тебя чувство страха вообще отсутствует напрочь, что ли?» Я неопределенно пожала плечами. От головокружительных кувырков я не особо устала. Физическая подготовка у меня была отличная. И с наличием чувства страха действительно были проблемы. А вот от несложных в сущности заклинаний я выдохлась подчастую. Магический резерв снова был на нуле, и мне опять было чертовски холодно. На руках даже вновь проступил голубой узор Африона, который появлялся теперь всегда, когда я очень сильно мерзла. Салливан то ли почувствовал это, то ли просто сам догадался, что мне плохо, шагнул и привлёк к себе, обнимая крепко-крепко. Я не стала брыкаться, так как сразу почувствовала целительную теплую силу, которую он со мной делился, и благодарно выдохнула. Спасибо. И тебе спасибо, подал голос бледный Гордон. Если бы не ты, я бы уже разбился о скалы. Ты нереально крута. Фил тоже попробовал сказать что-то в благодарность, но скорчился с позеленевшим лицом от тошнотных позывов. Агнесочка, милая, я потом тебя поблагодарю, лады. Что-то мне не понравились эти качели. Я вяло улыбнулась и грустно произнесла. «Лошадей жалко. Как нам теперь дальше идти? Не лететь же на тебе все время». «Лететь на мне точно не будем, а то лакорцы подумают, что у нас снова война с драконами развязалась», — хмыкнул Салливан. «Да и не в форме я сейчас. Хаск с ними, с лошадьми. Возьмем новых в ближайшей деревне. Она тут не очень далеко, пешком дойдем. Ты мне объясни лучше...» «Как ты разговаривала с Авьером?» «С кем?» – не поняла я, но тут же сообразила, о чем речь. «А, в смысле с драконом?» «Да, ты его слышала, ты с ним разговаривала, а он тебе отвечал, и даже слушал тебя. Это как вообще?» «Да обыкновенно», – я плечами. «Ты, то есть он?» «Короче, дракоша говорил, а я его слышала». Ушами, представляешь? Можно подумать, это какое-то невероятное событие. Услышать твоего внутреннего зверя и пойти с ним на диалог. Вообще-то именно так и есть, вмешался Гордон, предпринимающий попытки встать на ноги. Я ни разу Савьера не слышал. Ну, в смысле его очеловеченную речь. Да и никто не слышал. Его только Салливан слышит. А для посторонних он ревет зверям. И все тут. И слышать ты его не могла. Сали, ты, может, что-то путаешь? Но Саливан отрицательно качнул головой. Она говорила Савьером. Просила его сделать ту или иную вещь. И он делал, как послушный домашний зверек, представляешь? Вообще-то Савьер никого не слушает и в контакт не вступает. А тут такое... «Видимо, я тоже стала шизофреничкой», – прыснула я. «Видимо, ты просто не посторонняя», – вздохнул Салливан. «Наверное, так проявляется наша связь, как истинной пары». «Удивительное ощущение. И ты сама удивительная». Я криво улыбнулась. Как бы меня сейчас не коробило от очередного упоминания нас, как истинной пары, а на душе стало тепло и приятно от слов Салливана и его восхищенного взгляда. С трудом заставила себя отвернуться, чтобы не утонуть в этих шоколадных глазах, Оступила на шаг и сказала, «Что ж, нам надо идти. Демонов рядом я больше не чувствую, но лучше нам тут не засиживаться. Эй, Фил, идти можешь?» «Отлично, тогда в путь!»